соответствующий чину капитана в старой армии. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка, прямо с разгульной попойки, сперешляя поле, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Есаула, Данила Бурульбаш, с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовалым сыном. Дивились о гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и споднице из голубого полутобенку, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье,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 Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрыбки и бубны. Исподка, сподка, нижняя часть. Между тем молодицы и девчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих, а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны,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 Будто дамасскую дорогу и белую, как снег кисеёю, покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла ещё далее в чащу сосен. Посереди Днепра плыл дуб, туп долблён и чёл. Сидят впереди два хлопца, чёрные казацкие шапки набекрень и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны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 Пани их, Катерина, тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода. Соленое озеро, залив Севаш, на берегу которого в 1620 году произошло сражение запорожского войска во главе с Агайдачным с крымскими татарами. Кармазин — тонкое ярко-алое сукно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 Чудные рассказы про колдуна говорят, что он родился таким страшным, и никто из детей Сызмола не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно говорят, что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. встретиться ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека.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 Вдруг грибцы опустили весла и неподвижно уставили очи. Остановился и пан Данила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх, лицо все задрожало у него и покривилось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 Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются. Униатство — вероисповедование, введенное в результате объединения православной и католической церквей под эгидой римского папы после принятия Брестской унии 1596 года на территории Польши, а позднее в Закарпатье, Чехословакии Румынии. По окончании Второй мировой войны Брестская уния была повсеместно расторгнута.